Тем более, — игриво добавила мисс Алина, что да будет тебе известно, твоя нежная и преданная жена больше всего на свете любит отца своей обожаемой Оттавии. «Я это знаю, знаю», — с чувством воскликнул историк этрусского племени, останавливаясь и восторженно целуя свою жену. «И знаешь, что каждое ее слово приносит ему пользу. Прекраснейшая, любимейшая мисс Салина. И знаешь, что жена твоя не лишена некоторой прозорливости. Знаю, моя Миссалина. Ничто ничто не укроется от твоих неотразимых глаз. Наконец-то даже ты это признал, что ты самая чудесная женщина Рима, пылко заключил Клавдий, окончательно впавший в состояние восторженного воодушевления. Он обхватил жену за талию и прижал к себе. Миссалина осторожно высвободилась из его объятий и, нежно улыбнувшись напоследок, направилась к выходу из библиотеки. Спустя полчаса супруги уже входили в празднично освещенный триклиний, где стоял большой стол, накрытый на восемь персон. Почетное место в центре предназначалось для миссалины. По правую руку она усадила Фабия Персика, по левую – Клавдию. С одной стороны стола расположились претерианский трибун Деции Кальпурниан и вольноотпущенник Нарцис. С противоположной стороны удобно устроился философ Луций Сенека. По левую и правую руку от которого разместились медик, Ветси и Валент и Либертин Полибий. Сказав, что не стоит затягивать их в скромную трапезу, Клавдий заранее приказал не баловать гостей изысканными яствами. Тем не менее, все блюда и вина, поданные к столу, отличались отменным качеством. Брат германика, как справедливо сказала Миссалина, не был богат, и в трехклинии прислуживали только шесть рабов. Один стольник двое кравчих и трое виночерпиев. Оживленные разговоры не утихали в течение всего ужина. Они начались с обсуждения недавней болезни императора, которая так искренне переживалась в народе. Весть о выздоровлении Гая Цезаря Германика, встреченная ликованием целого города, была немаловажна и для присутствовавших на вечере. Клавдий снова и снова провозглашал тосты за счастье и благополучие Цезаря, а гости их дружно одобряли и поддерживали однако среди собравшихся восьми человек едва ли нашелся хотя бы один, в глубине души не сожалевший о подобном исходе событий. Все они, шумно выражавшие радость по поводу полного восстановления сил Принцепса, были бы гораздо больше удовлетворены иным окончанием его недуга. Поэтому, оставив в стороне столь щекотливую тему, сотрапезники вскоре заговорили о разительных переменах, произошедших в поведении Калигулы. Жестокость и кровожадность, которые стали проявляться в его характере, многие из них приписывали последствиям перенесенного заболевания. Вынужденное самоубийство Селлана и казнь Юлия Грека возволновали всех, особое негодование вызвали в прямодушном Деции Кальпурняне, который не удержался от резкого порицания Калигулы, поступавшего, по его словам, как свирепое безмозглое чудовище. Вступив в спор с преторианским трибуном, Клавдий попробовал защитить племянника. Еще одну точку зрения отстаивали мисс Салина, Персик, Луций Сенека и вольноотпущенники, которые отчасти оправдывали поступки императора, пытаясь доказать преступные замыслы его жертв. Но приглашенные не доверяли друг другу и боялись скомпрометировать себя. Вот почему, высказывая какое-либо мнение, Каждый прибегал к недомолвкам и общим фразам. Наконец гвардейский трибун, выведенный из себя этими предосторожностями, воскликнул. «О подземные боги! Вот к чему приводит страх за свою жизнь. Как я понимаю, знатный брат Германика защищает своего племянника, потому что боится потерять его благосклонность. Нет-нет, молчи, сумасшедший. Я оправдываю своего августейшего племянника, Потому что уверен, что он нуждается не в защите, а в одобрении, — громко крикнул Клавдий, и, поднявшись с места, ударил кулаком по столу. Децикль Пурнян пожал плечами и, не обращая внимания на ярость Клавдия, продолжал. «Ясно мне и то, почему почтенная Миссалина, как любящая тетя, старается смягчить тяжесть злодеяний Калигулы. Произнося эти слова в ироническом тоне, Децикль Пурнян злобно взглянул, на прекрасную Матрону. Внезапно Клавдий выкрикнул. Николигула, Каллигула, агаи Цезарь Август, дерзкий ты наглец!»